Глава 26. Шурина. Воспоминания. Весь путь от главного корпуса института до полка химической защиты, в котором должны были проходить военные сборы студентов мединститута, Шура безбожно проспал. И не безмятежным сном младенца, но крепким и страшным сном застарелого грешника. Кто и что снилось Шуре, сейчас уже не вспомнить. Но в том, что сон был не младенческим, сомневаться не приходится уже хотя бы потому, что воздух в районе залегания Шуриного тела в автобусе можно было пить наравне не то, что с историческим портвейном Анапа, а с каким-нибудь Ромом Бакартий. Настолько густо он был пропитан алкогольными парами. Но это как раз было сугубо логичным — не каждый день человек уходит почти в армию. И не важно, сколько продлится служба — два года или тридцать дней, не важно, что это будет происходить практически на окраине родного города, а не где-нибудь в Средней Азии. Не будем. искусственно преуменьшать масштаб грядущих свершений и воинских подвигов, как совершенно справедливо отметил ангелочек Шурочка во время произнесения одного из самых прочувствованных тостов. Алочка, тогдашняя Шурина пассия и по совместительству коллега по работе в отделении оперативной гинекологии, даже прослезилась и расстегнула сразу две пуговки на туго натянутой кофточке. Так ей захотелось послужить Родине в лице одного из ее героических солдат. Но это все ушло вместе с рассветом, когда Шурочку загрузили в такси, строго-настрого наказав водителю разбудить героя прямо напротив главного входа в главный корпус. Доставил водитель Шурочку точно в указанное место, но вот разбудить ему курсанта-гинеколога не удалось. или удалось, но временно… Короче, ничего из этого в Шуриной памяти не сохранилось. Надо сказать, Шура за годы учебы в институте очень даже натренировался ездить в автобусах. Выработанные годами алкогольно-транспортной вольтежировки навыки позволяли мочевому пузырю мирно спать до тех пор, пока вестибулярный аппарат ощущал вибрацию двигателя и поступательное движение вперед. И если автобус двигался плавно, без резких и длительных остановок, Шура был вполне способен проспать нежным сном три 4 круга между конечными остановками. Но стоило автобусу остановиться, как мочевой пузырь тут же давал о себе знать безостановочными требованиями сейчас же освободить его от вторичного продукта, полученного в результате пивных инъекций. Так случилось и сейчас. Как только автобус остановился, миновав КПП части, Шура, сомнобулически помогая себе руками, двинулся к выходу. Выбравшись на свежий воздух, он быстренько огляделся и помчался за угол какого-то здания. Боковым зрением он успел увидеть красную стеклянную табличку справа от двери и несколько букв на ней, написанных золотом. Вглядываться внимательнее у Шуры не было времени, поэтому он как можно оперативнее приступил к процессу облегчения. — Доктор, в лобците, это ж баня! — раздался внезапно за спиной Шуры хриплый начальственный голос. — Это ж баня, а ты ссышь! Шура, не прекращая процесса, оглянулся. Сзади стоял огромного роста краснорожий офицерище похожий на аэродром-фуражки. Вокруг него расплывалось облако сложно сочиненного амбре, в котором любой сомелье без труда нашел бы отдельные нотки одеколона, практически без остатка растворившиеся в бурном коньячном потоке. Глаза офицера сверкали, дышал он тяжело то ли от волнения, то ли после вчерашнего, и Шури сразу расхотелось продолжать. но... рефлекса не напугать начальственным рыком, ведь, как говорил профессор Зяблик с кафедры госпитальной хирургии, нельзя быть слегка беременной. Так что процесс продолжался и никак не собирался заканчиваться. Шура даже успел сюрреалистически испугаться полного своего обезвоживания, грозный признак которого, как ему на мгновение показалось, черной тенью стал. Перед ним во весь рост. Немая сцена продолжалась. Была она, впрочем, не совсем немой. Две с лишним сотни шуриных однокурсников со всех трех факультетов в полголоса ржали и уже хватались за животы. Офицер, наконец, продышался и продолжил. — Ты долго еще ссать собираешься? Главное, сыт на бане и молчит. Тебя чему пять лет в институте учили? Ссать и молчать? «Нет», – выдавил из себя Шура, с облегчением осознавая, что процесс мочеиспускания постепенно теряет интенсивность. «А чему?» – продолжал допытываться представитель полковой элиты. «Развели меня бордель прифронтовой. Ты как лечить будешь? Как пендициты свои отрезать? Ты ж к порядку не приучен». «Почему?» «Я совсем даже наоборот». Слова не шли из шуры. Они сворачивались во рту, как липкий ком, и никак не хотели быть сказанными. Очевидно, понимая, что будет еще хуже. — Чего, мне? Наоборот. Приехал тут и ссыд где хочет. А моему лейтенанта давай. А он потом живот разрежет и ссать пойдет. А больной помрет, пока он просытся. — Он не будет аппендициты вырезать! — крикнул кто-то из толпы студентов. «Он гинекологом будет! Разговорчики в строю!» Мгновенно обернулся в сторону говорившего офицера. У вас на из строя-то никакого нет, офицеры! Баб записки щупать еще больше порядка должно быть и в руках, и в голове!» «А он не руками, он инструментами!» «Во-во! И в инструментах порядок должен быть!» «А он их просыт! То есть просрет!» «Короче, для начала...» «Наряд вне очереди. Вопросы?» «Вопросов нет», — хмуро ответил Шура, которому инстинкт самосохранения уже нашептал, что чем больше он будет говорить, тем больше будет репрессий. «Вот и ладно. И запомни, порядок есть порядок. Он был, есть и будет. Потому что за порядком слежу я. Понял, доктор?» блин. «А вы кто?» — спросил Шура и сразу же пожалел об этом. Но обошлось. Видимо, каннибальский голод на какое-то время был насыщен. «Я зампотыл полка, полковник Драчев!» «И?» — офицер оглядел всех новобранцев строгим взглядом. «Должен предупредить. Фамилию свою я полностью оправдываю. Так что не советую проверять». Он гордо и с достоинством удалился. Шуру тогда очень удивили два слова – «зампотыл» вместо «зампотылу» и «полковник» вместо «подполковник». Но удивление было недолгим. За месяц он привык и к этим, и ко многим другим словам армейского сленга. Удивило и расстроило его то, что на вещевом складе форму ему выдавал тот самый «зампотыл», хотя все другие получали обмундирование из рук двух кавказцев-сержантов. В результате у него одного форма больше походила на нищенские лохмотья. Понятие «размер» к ним вообще не подходило. В общем, в течение месяца Шура работал клоуном. Ну, кроли клоуна Шуре было не привыкать, и он очень скоро понял, как сделать так, чтобы смеялись не над ним, а вместе с ним. Но вот нелепая, нереальная мелочность офицера, раздувшего из мухи слона, никак не укладывалась у него в голове. Так что на всю жизнь запомнил он подполковника Драчева, вручавшего ему форму со словами «Честный обмен, говно замочу, во всем должен быть порядок».